Следующий день, среда, уже приближался к полудню. Ральф не был вполне уверен, но ему показалось, что время уровня, что таймеров помчалось ещё быстрее. Если они вскоре не покончат с делами, то Билл Макговерн окажется не единственным, кого они переживут. Квото Атропус знает, что высшее предопределение направит своего посланца попытаться изменить то, что он запустил в ход, и ему известно, кого именно Но вы не должны позволить Атропусу увести вас в сторону. Помните, что он не более чем пешка на шахматной доске. На самом деле, вовсе не Атропус противостоит вам. Замолчав, он с сомнением взглянул на своего коллегу Лахесиса, кивнул, и у Ральфу защемило сердце. "Ктото к тому же вы не должны напрямую приближаться к Тропусу. Я недостаточно чётко подчеркнул этот факт, его окружают силы более могущественные, чем он сам, силы властные и злобные, силы сознательные, которые не остановятся ни перед чем, чтобы помешать вам. И всё же мы считаем, что если вы будете держаться подальше от этой тропы, вам удастся воспрепятствовать ужасному событию, готовому вот-вот произойти, которое в некотором роде уже происходит. Рэлф не слишком интересовало невысказанное предположение о том, не они ли Слуйза исполнят то, чего хотят от них эти два счастливых придурка, но вряд ли момент был подходящим для высказывания своего мнения. Луиза. А что должно произойти? И чего вы хотите от нас? Нам следует разыскать её, да и отговорить его от совершения плохого поступка. Клото и Лэхэсис посмотрели на неё с одинаковым выражением ужаса. Неужели ты не слушал и думать не смей. Они замолчали, и Клото попросил Лхесиса продолжать. Если ты не слушала нас прежде, Луиза, послушай теперь. Не приближайтесь к Дудипну, его как и отропа со столь необычной ситуацией временно наделило огромной силой. Даже приближаясь к нему, вы рискуете повстречаться с сущностью, которую он считает кровавым царём. К тому же Эда? Нет, в Дерри. Лохэси посмотрел на город, в котором уже загорались вечерние огни. Среда заканчивалась. Затем снова обратился к Ральфу и Луизи. Он уехал. Никаких слов. Но Ральф уловил чувственное впечатление, состоящее из запахов: бензин, выхлопные газы, морская соль, ощущений звуков: ветер, хлопающий чем-то, возможно, флагом. и образов, огромное здание с открытыми настежь дверями. Он на побережье или направляется туда. Клутойла Хесиски в ноли по их лицам стало понятно, что побережье, находящееся в 80 милях от Дэри, самое подходящее место для это дипна. Луи за снова дёрнул Ральфа за рукав. Ты видел здание, Ральф? Он кивнул. Луи Это не лаборатории Хокинга, но что-то очень знакомое. Лахес ис говорит быстро, как бы стараясь переменить тему разговора. Где он и что задумал, не столь важно. Ваша задача лежит в поле доступном диапазоне, но для её выполнения вам может потребоваться вся значительная сила, которой обладают шу таймеры, и вас может поджидать большая опасность. Луиза нервно взглянула на Ральфа. Скажи им, что мы не хотим никому причинять вреда. Ральф? Мы согласимся помочь, чем можем, но мы ни в коем случае не станем причинять вреда». Ральф, однако, ничего не сказал. Он вспоминал, как сверкали бриллиантовые серьги в мочках ушей от Ропеса, и размышлял, как ловко его загнали в угол и Луизу вместе с ним. Чтобы вернуть эти серьги, он сделает что угодно, но как далеко он зайдет, сможет ли он совершить убийство ради этого? Не желая трогать данную тему, не желая даже смотреть на Луизу, Ральф повернулся к Клуто и Лахессису. Он открыл было рот на Луиза, опередил его. Я хочу узнать ещё кое-что прежде, чем вы продолжите. Ответил Клуто, в голосе звучало удивление, его тон напоминал голос Била Макговерна. И что ты хочешь узнать, Луиза? Ральф тоже в опасности у отропаса есть какая-то вещь цицальфа которую нам нужно забрать как например панама маговерна вахесис и кватов встревоженно переглянулись вряд ли луиза заметила их взгляд но ральф она подошла слишком близко говорил этот взгляд скоро правда исчезнувший когда они вновь обратились к луизе их лица были спокойны вахесис Нет, Атропус ничего не взял у Ральфа, потому что до настоящего момента это ничего не меняло бы. Ральф. Что вы хотите сказать этим до настоящего момента? Глуто. Вот Ты прожил свою жизнь как часть предопределения, но всё изменилось. Луиза. Когда это произошло, когда мы стали видеть ауры? Клото и Лахесис посмотрели друг на друга, затем на Луизу, после, нервничая, на Ральфа. Они ничего не сказали. И Ральфу в голову пришла любопытная мысль: как и мальчик Джордж Вашингтон, созданный мифами, Клото и Лахесис не могли лгать. И в такие моменты они, возможно, сожалели об этом. Альтернатива была одна: плотно сомкнуть губы и надеяться, что разговор перейдёт в более безопасные русла ральф решил не менять тему хотя создавшаяся ситуация и позволяла ему визи приблизиться к истине куда же запропастился юргий если только она ещё не знает этого ему припомнилась древняя как мир поговорка ярмарочных зазывал подходите джентльмены Но если вы хотите играть, вам придётся платить. О нет, Луиза. Изменения произошли не тогда, когда я стал видеть ауры. Думаю, множество людей ловят образы долговременного мира аур, но с ними ничего не происходит. Вряд ли меня изгнали из моего безопасного убежища в пределах до начала нашего разговора с этими очаровательными типами. Что скажете, о черавашки, вы сделали всё, даже не оставили хлебных крошек. В сказке Ганса Христиана Андерсена Ганзель и Гретель, которых по приказу злой мачехи отец отвёл в лес на съедение зверям, оставляли следы из хлебных крошек, чтобы потом по нему выбраться из чащи, чтобы можно было вернуться назад, хотя отлично знали, что произойдёт дальше. Разве не так? Они смотрели вниз, Затем очень медленно и неохотно перевели взгляд на Ральфа. Ответила Хесис: "Ты прав, Ральф. Мы призвали тебя, зная, что твоё ка изменилось. Это ужасно, но ситуация обязывала". А теперь Луиза спросит о себе, подумал Ральф. Теперь она обязательно спросит. Но вопроса не последовало. Женщина смотрела на них с непроницаемым выражением лица, столь отличным от привычного вида нашей Луизы. И снова Раль задумался о том, что именно ей известно, и его опять захлестнула ярость. Вы вы, он не закончил, хотя и мог сказать не будь рядом с ним Луизы, вы не просто вмешались в наш сон. Не знаю, как Луиза, но у меня было Это личное убежище в вашем придепрезелении, а это значит, что вы умышленно сделали меня исключением из правил, на которых держится вся наша жизнь. В какой-то степени я превратился в такую же бланку, как и паень, которого нам следует разыскать. Как там сказал Клуто, все ставки сделаны. Какая дьявольская истина. Луиза, вы говорили об использовании нашей силы, какой силы? Вахесис, заметно повеселев, от изменения темы повернулся к женщине. Он прижал ладонь к ладони, затем развёл их в восточном жесте. Между ними промелькнули два образа: рука Ральфа, взметнувшаяся в воздух и выполившая холодным синим огнём, и палец Луизы, выпускающий яркую серо-голубую пулю, похожую на ядерную капельку. Ральф Ладно, кое-что мы имеем, но это ненадёжное оружие. Но он сконцентрировался и создал собственный образ: руки, разобравшие панель радиоприёмника и извлекающие оттуда батарейки. Клото и Лахесис непонимающе нахмурились. Луиза: Он пытается объяснить, что мы не всегда можем пользоваться этой силой. К тому же, действие её не продолжительно. Видите ли, Наши батарейки садятся. На их лицах промелькнуло понимание, смешанное со скептицизмом. Ральф, что вы там такого забавного? Клото, ничего, и все. Вы даже не представляете, какими странными, кажется, нам, невероятно умными и проницательными в один момент и потрясающе наивными в другой, ваши батарейки, как вы их называете, никогда не сядут, потому что вы оба стоите у бездонного резервуара силы. Мы считали, что коль вы уже отпили из этого колодца, вы должны были знать. Ральф, о чём вы вообще говорите? Захарисе снова повторил странный восточный жест. На этот раз Ральф увидел миссис Перрин, идущую в окружении ауры цвета формы курсантов West Point. Заметил яркую, как я образную вспышку, отделившуюся от её ауры. Этот образ перекрыл изображение костлявой женщины, заключённой в мутно-коричневую ауру, она выглядывала из окна машины. Голос Луизы произнёс: "О, мина, какой прелестный дом!" В мгновение спустя раздался звук мягко втягиваемого воздуха, и от ауры женщины отделился узкий луч. След за этим последовало третьее соображение, мимолётное, но впечатляющее. Ральф, хватающий за руку женщину сидящую у окошка справочной, поле окружающее её левую руку моментально меняет цвет, окрашиваясь в бирюзовые тона. Образ растаял, Алахеси и Секлото не отрывали взглядов от Ральфа и Луизы, те немигая поражённо смотрели в ответ. Луиза: "О, нет, мы больше не станем так поступать. Это всё равно что образ двое мужчин в полосатых костюмах и в чёрных масках крадутся к выходу из банка, на плечах у них пухлые мешки с изображением доллара". Ральф: "Нет, ещё хуже." Образ. Через открытое окно влетает летучая мышь, делает два круга в столбе лунного света, затем превращается в Ральфа Лагуши, облаченного в пелерину, и смокинг старого фасона. Он приближается к спящей женщине, не к молодой, цветущей красавице, а к миссис Перрин, и склоняется, чтобы присосаться к Йоаури. Когда Ральф оглянулся на Клотоэла Хессиса, те неистово качали головами. Лохес, нет. Нет, нет и нет. Вы больше не можете заблуждаться. Вы никогда не задумывались, почему вы, Шот Таймер, почему паутина вашей жизни тянется десятилетиями, а не веками? Ваша жизнь коротка, потому что вы полыхаете как пожар. Когда же вы берёте энергию у ваших приятелей смертных, вы просто образ Ребёнок на морском берегу, хорошенькая девчушка с золотистыми локонами, разметавшимися по плечам, бежит к кромке прибоя. В руке у неё красная пластмассовая ведёрка. Она встаёт на колени и черпает воду из безбрежной серо-голубой Атлантики. "Клуто, вы как этот ребёнок, Ральф и Луиза, а ваши приятели смертные, как этот океан. Теперь вы понимаете, Ральф?" человеческая раса действительно обладает таким запасом аэлической энергии. Лахесис, вы всё ещё не понимаете, такое количество сконцентрировано лишь вмешалась Луиза. Голос её дрожал только вот от страха или экстаза, этого Ральф не мог сказать точно. Столько энергии сконцентрировано в каждом из нас. Ральф таковы запасы каждого живого существа на нашей планете. Ральф, присвистнув, взглянул на Клотуэла Хессиса. Те утвердительно кивали.